Глава двенадцатая. Эксперимент. Ставни аэродинамического грязи очистителя со скрипом раздвинулись в стороны. Вешалка с рваными обносками, которые совсем недавно были защитным комбинезоном, плавно подъехала ко мне. Я взял костюм, стряхнул и оглядел. Удивительно, что нейроинтерфейс определил его состояние как изношенное. Видимо, потому, что его перед, если не брать в расчет несколько царапин и мелких дырок, был относительно целым, чего нельзя было сказать о задней части. Спины, по сути, вообще не осталось, а штанины едва держались на нескольких волокнах, чудом оставшихся в живых после термического удара. Ремень и перевязь для торса, как и ранец, который я скинул перед броском гранаты, тоже обгорели, но по сравнению с комбинезоном выглядели еще неплохо. Обуви же я вообще лишился. Хорошо, что у Виллиса нашлись в запасе ботинки участника турнира, состояние которых нейроинтерфейс оценил как удовлетворительное. Я вернулся в свою жилую соту. Аккуратно нацепил костюм, стараясь по возможности не сильно касаться обожженных участков тела. Кожа на спине и ногах стремительно заживала, спасибо препаратам и улучшению повышенная регенерация тканей. Если бы не они, я бы, наверное, корчился в муках. И почему я раньше не прокачал это усовершенствование? Ко мне подошел Виллис. Все его лицо было покрыто мелкими ранками, которые тоже уже начали заживать. Выглядел он подавленным и уставшим. Спросил. — Как ты, Шой? Как раны? — Восстанавливаюсь. Состояние здоровья уже больше 50%. Мне тоже стало значительно легче. Но вот с ролданом Покачал головой он и поморщился. — Какой-то сильный токсин... «Заражение?» «Все намного хуже». «Поясни». После того, как мы вернулись в жилой блок, ролдон почти сразу завалился на свою койку и уснул. Через несколько часов проснулся в диком крике. Мы подбежали к нему и ужаснулись от увиденного. Его шею раздуло так, словно напарник проглотил огромное яблоко целиком, которое неведомым образом застряло в горле. Спутник вколол антидот, потом и антибиотик, а затем и болеутоляющие, после чего снова уснул. Но вот несколько часов назад опять проснулся, и его состояние при этом сильно ухудшилось. Матка циситов выпустила в него несколько игл. Сначала я думал, что они содержали какой-то яд, который это существо выделило в предсмертной агонии. Но когда Ролден уснул во второй раз, я решил более подробно изучить опухоль. — Я не медик, но кое-какие знания в этой области имею. К тому же этому хорошо поспособствовала способность идентификатор окружения. Виллис умолк и задумчиво нахмурился. Тревожности на его измученном лице прибавилось. — И что же ты выяснил? — Кое-что очень нехорошее. Тихо произнес он и непроизвольно оглянулся. — Это опухоль? — Она образовалась не вследствие действия какого-то токсина. Она представляет собой гнездо зародышей циситов. — Черт, ты серьезно? Напарник кивнул. Спросил. — Теперь ты понимаешь, что его не вылечить ни антидотом, ни антибиотиком, ни любым другим препаратом? — Я не энтомолог, но вроде бы насекомые, живущие в ульях, не размножаются паразитарным путем предположил я я тоже не особенно особенномыслю в насекомых но похож циситы в этом плане универсальны а вообще нейр интерфейс выдал такое объяснение матка если чувствует приближение смерти обязательно попытается в последний миг выбросить наружу свое потомство чтобы оно не погибло вместе с ней как я понимаю и что ты предлагаешь сделать понятия не имею развел руками вилис Хотя есть один способ, но он слишком, так сказать, топорный — удалить опухоль хирургически, догадался я. напорник поморщился и кивнул. Я поднял боевой нож с прикроватной тумбы. — Пойдем, — кивнул напарнику. — Что? — расширились глаза у Виллиса. — Ты хочешь провести операцию? — Если придется. Хладнокровно ответил я и двинулся в сторону ячейки Ролдена. «Постой, это ведь не так просто!» «Что не так просто?» «Операция! Рана будет на шее, где проходит артерия. Если повредим ее, то Ролден не выживет. У нас нет медицинского оборудования, только обезболивающие и регенераторы». вилис схватил меня за локоть и потянул на себя. — На уровне с землей, где мы разгадывали загадку, чтобы найти долбаный выход, я повредил ногу, помнишь? вилис кивнул. Мне распороло бедро почти по всей длине, до кости. Я стянул плоть веревкой и облил спреем и кровиостанавливающей пастой. Еще принял кучу лекарств. — И все, вилис Никакого медицинского оборудования тогда тоже не было. Но я, как видишь, выжил. И даже не хромаю, спасибо улучшениям. — Здесь дело в другом. В этом гнезде сотни, а может и тысячи личинок. Если мы попытаемся повредить его, они могут расползтись по всему организму, — возразил напарник. — Хорошо. Препараты ему не помогают, улучшения организма тоже не справляются. Тогда ответь мне, что ждет Ролдена, если эти твари у него на шее продолжат там копошиться и расти? — Я думаю, ничего хорошего. Скорее всего, когда личинки достигнут определенной стадии роста, гнездо лопнет, а его носитель умрет в страшных муках. — Вот видишь, ему в любом случае конец. Но если попытаемся сделать операцию, то у него появится шанс выжить. — Это совсем непросто, — покачал головой напарник. — Мы почти дошли до финала, Виллис. Сейчас для нас все непросто. Пойдем. Спутник пристально поглядел мне в глаза и кивнул. Ролден не спал. Он ерзал на койке и едва слышно постанывал Болезненно морщил лицо и постоянно тер шею. Он был бледным, как снег, а еще жутко потел. Щеки и лоб покрыты испариной, волосы всклокочены и засалены. На тумбочке стоял пустой стакан, и всюду валялись пустые ампулы от разных препаратов. Ролден... Позвал я напарника, но тот как будто не услышал. Тогда я произнес его имя громче. Спутник вскочил, начал испуганно оглядываться. Яблоко на его шее заметно увеличилось, да еще к тому же обзавелось мелкими наростами. Но самое ужасное заключалось в том, что эти наросты чуть заметно шевелились. И я вдруг поймал себя на мысли, что прикасаться к этой опухоли мне совсем не хочется. «А, шой!» Ролдон, наконец, заметил меня. Взгляд у него был мутный, словно его накачали транквилизаторами. «Хорошо, что ты пришел. Мне нужно еще грёбаное лекарство. Я принял все регенераторы, что у меня были, и даже улучшил иммунную систему, но ничего не помогает. Мне очень хреново, шой! Мне нужен сильный антибиотик, чтобы убить эту сучью заразу, что прицепилась ко мне. У тебя есть что-нибудь?» «Послушай меня, Ролдон. Я сделал шаг в сторону напарника. Послушай очень хорошо. Все, что я тебе сейчас скажу, жизненно важно для тебя, ты понимаешь?» Ролдон поднял на меня мутный взгляд, и во мне появилось сомнение в его адекватности. «Что? Что, черт возьми, все это значит?» Он нахмурил брови. «Мне всего-то нужен антибиотик, чтобы убить эту гребаную заразу. О чем ты вообще говоришь?» похоже у него бред негромко сказал виллис тебе не помогут ни лекарства ни улучшения ролдон твою проблему так не решить произнес я с нажимом что какую мать ее проблему у меня грёбаная инфекция мне только нужно принять сраные антибиотики все дай мне это долбаное лекарство у тебя не инфекция ролдан в твоей шее поселились насекомые там целое гнездо которое высасывает из тебя жизнь и его нужно вырезать срочно. — Что? Гнездо? Какое гнездо? Что ты, мать твою, такое несешь? — закричал напарник. Вскочил с койки, но обессиленно рухнул обратно. — Мне нужен антибиотик, только грёбаный антибиотик! Я приблизился к напарнику почти вплотную, схватил его за подбородок и проговорил медленно и громко. — Возьми себя в руки и слушай меня! «Каждое слово. В твоей шее находится гнездо с личинками. Они медленно убивают тебя. Если ты от него не избавишься сейчас, то к утру ты умрешь в муках. Ты понимаешь меня?» Ролдон дернулся, но я держал крепко, хотя мне было и нелегко. Он схватился ослабшими, но все еще сильными руками за предплечье, но я не отступил. «Отпусти!» просипел он. «Отпусти, грёбаный ты урод!» Я повернулся к Виллису и сказал «Тащи спрей и пасту. Быстрее!» Напарник удалился. Ролдон обратился снова к спутнику. «Ты сейчас должен довериться мне. Не сопротивляйся». «Что ты задумал? Мать твою!» пропыхтел он. «Я вырежу это гнездо из твоей шеи. Ты должен...» что перехнулся сучи ты выродок он задергался еще сильнее вырвался из моей хватки и замахнулся кулаком я легко увернулся от удара поймал его вторую руку и скрутил он завыл от боли сжав зубы уймись я тебе говорю да будет больно будет невыносимо больно черт возьми но это нужно сделать иди к черту иначе ты умрешь ролдан нет я не умру Мне всего нужен сраный антибиотик, а ты хочешь порезать меня!» Вернулся Виллис. Договориться с ним не получилось. Держи его. И «Я? Но я...» — замешкался спутник. «Виллис, соберись хоть ты! Одной рукой я удержать его не смогу, поэтому сделать это придется тебе!» Напарник негодующе поморщился «И будь готов к чему угодно!» — Я не знаю, что вывалится из этой опухоли. И давай сюда препараты. — Вы что, мать вашу, творите? Совсем охренели, уроды долбаные! — взвыл ролдан Я посмотрел на Виллиса и кивнул. Тот обошел Ролдона сзади и схватил за руки. — Айрекс! — выкрикнул я на всякий случай. — Иди сюда и помоги! Тот не откликнулся. Я этого ожидал, но рискнуть все же хотелось. — Отпустите, суки грёбаные! — заорал Ролдон и затрясся, словно его забило током. — Быстрее, Шой! Я так долго не смогу! — прокричал Виллис. — Ролдон! — громко сказал я, доставая нож. — Посмотри на меня, напарник. Мы прошли долгий путь. Но сейчас ты можешь умереть. Умереть в таких муках, которых не достоин ни один грешник. — Я могу помочь тебе. Если не вылечиться, то хотя бы умереть спокойно. Ролдон, ты слышишь меня? Напарник чуть сбавил пыл. Он тяжело дышал, подструился по вискам и щекам. Мутный взгляд, в котором все же поблескивал разум, остановился на мне, а потом опустился на лезвие ножа. Напарник брезгливо скривился и снова посмотрел на меня. И тут... Я увидел в его глазах отчаяние и понял, что ждать больше нельзя. Резким движением я полоснул ножом по опухоли. Не успел Ролдон вскрикнуть, как из ровного пореза посыпались длинные серые личинки, запачканные кровью. Я инстинктивно отпрянул, дав возможность насекомым сыпаться на койку. Виллис оказался прав. Я вскрыл гнездо в котором этих мелких тварей были сотни. — Там еще есть. Выскреби их оттуда как можно больше, — посоветовал Виллис. Я снова приблизился к Ролдону. Напарник завыл, задергался, но Виллис сжал его крепче, схватил за волосы и зафиксировал голову. Я сунул лезвие ножа в рану и начал выскребать оттуда все новых и новых личинок. Пошла кровь но не так, как при поврежденной артерии. Я заглянул внутрь раны и к горлу подкатил ком. Я поморщился, но сдержал рвотный позыв. Копнул еще глубже. Потом аккуратно прошелся лезвием по стенкам, соскабливая оставшихся личинок. Кроветечение усилилось. Ролдон уже не выл, он хрипел и кряхтел. В горле булькало. Потом он кашлянул, и изо рта брызнула кровь. — Все! Все! Хватит! — чуть ли не прокричал Виллис. — Заливай спреем и пастой! Я сделал, как велел напарник. Даже не заметил, в какой именно момент инициативу за проведением операции он перехватил на себя. Видимо, все же нашел в себе силы собраться с духом. Ролден еще громче захрипел, но сопротивляться уже перестал. Я стряхнул личинок на пол, а Виллис аккуратно уложил его на койку. Отошел от Ролдена и сразу ощутил, как меня прижало чуть ли не раскатав по полу, дикая усталость. — Теперь остается только надеяться на лучшее, — сказал Виллис. Я кивнул. Говорить ничего не хотелось. Мы оба неотрывно глядели на раненого напарника, ожидая, что он вот-вот перестанет дышать. Но Ролдон не переставал, он боролся, как и все мы на этой чертовой арене. — Понаблюдай за ним немного, а я пойду отдохну, — бросил я Виллису и побрел к своей ячейке. Спутник кивнул и прислонился к стене. Оказавшись в своей соте, я небрежно бросил нож с окровавленным клинком на тумбу, завалился на койку и тяжело выдохнул. Поморщился и перевернулся на живот. Любое прикосновение к обожженной спине отдавало болью. Надо бы еще обработать ожоги обеззараживающим спреем. Да только он у меня закончился. Придется снова просить у Виллиса или Ролдена хотя последнего лучше пока не трогать, пускай приходит в себя. Но сначала нужно сделать еще кое-что — распределить имеющиеся энергосферы. Незадолго до того, как провести операцию по удалению гнезда личинок на шее у Ролдена, я дважды провел преобразование энергоемкости и получил две энергосферы. Дабы удостовериться в этом еще раз, я открыл нейроинтерфейс и посмотрел метаданные. Рейтинг – 38 770, энергоемкость – 70 175 дробь 95 000, энергосфера – 2, состояние здоровья – 54, отсутствует кисть левой руки. Помимо прочего, неплохо подрос рейтинг. Практической пользы он, разумеется, не давал, но пятизначное число все же радовало глаз. Прошедший раунд оказался прибыльным на энергоресурс, и даже после двойного преобразования энергоемкость осталась заполненной почти на 70%. Безусловно, по окончании следующего раунда я получу еще как минимум одну энергосферу, но сначала нужно потратить имеющиеся. Я открыл раздел гипермутации и выбрал вампира. И снова наличие побочных эффектов остановило меня от решения активировать эту гипермутацию. Внутренний голос убедительно твердил, что нужно подождать еще немного. Возможно, после завершения следующего раунда я активирую эту сомнительную гипермутацию, но сейчас нужно выбрать кое-что другое. Я открыл раздел «Способности» и выбрал «Временное расширение». Умение это чрезвычайно полезное, поэтому неплохо было бы его прокачать до максимума, но для повышения ранга требовалось улучшить повышенную внимательность до второго уровня. Что ж, деваться некуда. Я перешел в раздел «Улучшения» и выбрал необходимое усовершенствование. Повышенная внимательность. Категория «Восприятие». Ранг 2. Требования нет. Период активации 6 часов. 3 часа 36 минут. Описание. в Втройне улучшается наблюдательность и внимание к деталям. Появляется небольшой шанс увидеть то, что раньше без специальных приборов опознать было невозможно. Не сказать, что крайне полезное усовершенствование, но без него доступ к третьему рангу временного расширения закрыт. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация, улучшения повышенная внимательность 2. Время до завершения 3 часа 35 минут. Отлично. Осталось потратить еще одну энергосферу. Конечно, можно было бы дождаться завершения активации повышенной внимательности и повысить уровень временного расширения. Но я решил поступить иначе – вложиться в новую способность, которая на данный момент была доступна для изучения без активации дополнительных улучшений. Снова вернулся в раздел способности и выбрал новое умение. Рентген Категория. Психика. Ранг 1. Количество использований. 5 по 10 секунд. Период перезарядки. 24 часа. Требования. Улучшенное зрение. 1. Повышенный пси-потенциал. 2. Период активации. 12 часов. 7 часов 12 минут. Описание. Появляется возможность видеть существ, людей и даже кибернетические организмы сквозь стены и другие препятствия. Возможность обнаружения объектов, спрятанных под маскирующим полем, составляет 50%. Радиус обзора 10 метров дистанция обзора, конечно, маловато, но в целом полезная способность. Особенно эффективна в условиях узких проходов. Запоздала пришла мысль, что нужно было активировать ее раньше. Хотя каждый раз я находил аргументы в пользу развития других навыков. Да и как-то всегда хватало пси-обзора. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация способности рентген. Время до завершения 7 часов 11 минут. Завершив распределение, я задремал и сам не заметил, как проспал до самого утра. Спал без сновидений, как разряженный киборг. Первое, что пришло в голову после пробуждения — тревога за ролдона Я поднялся с койки, мельком проверил в нейроинтерфейсе состояние здоровья, которое составляло 78%, и быстрым шагом направился к жилой ячейке напарника. Ролден тихо сопел, повернувшись к стенке. У его лежанки валялись сотни иссохших личинок. Видимо, насекомые были еще совершенно нежизнеспособны. Единицам, правда, все же удалось проползти метра полтора, прежде чем их жизни оборвались. Странно, что нейроинтерфейс не начислил энергоресурс за их убийство. Впрочем, как такового убийства-то и не было. Все они издохли сами. Напарник гулко крякнул и проснулся, словно почувствовал мое присутствие. Перевернулся на другой бок, и я увидел его лицо. Кожа по-прежнему была болезненно бледной, шрам на лице стал явственно выделяться, а сам Ролден как будто даже похудел на пару-тройку килограмм. — Как себя чувствуешь, солдат? — спросил я и приободряюще улыбнулся хотя чувствовал что улыбка вышла насквозь фальшивой какой я к черту солдат фыркнул он голос при этом звучал низким тембром с приглушшенной хрипотцой долбаное пушечное мясо зачем же так хмыкнул я мы гладиаторы третьего тысячелетия ого грёбаные космические гладиаторы без портков Усмехнулся спутник, коснулся пальцами раны на шее, которая хоть и затянулась, но все еще выглядела свежей, и болезненно поморщился. «Так как самочувствие?» «Лучше, но не идеально. Жар спал, но не до конца. Да и шея все еще болит. Ощущение, что что-то в ней шевелится, что-то мелкое и скользкое. И слабость во всем теле, как после хорошей попойки». Нейринтерфейс говорит, что состояние здоровья всего 58% и заражение еще какое-то. Похоже, не всех личинок я вытащил, но озвучивать этого не стал. Спросил, что-нибудь помнишь из вчерашнего? Смутно, — покачал головой ролдан Все в тумане, как в гребаном сне. Я, похоже, инъекциями перекололся, как долбанный наркоман. Может, оно и к лучшему. Ладно, приходи в себя. Надо готовиться к следующему испытанию. Похлопал я напарника по плечу и ушел. К началу следующего раунда состояние моего здоровья возросло до 89%. Спина и ноги уже почти не болели. Да и в целом я чувствовал себя вполне отдохнувшим. Платформа вывезла нас в широкую прямоугольную комнату с низким потолком и стенами, окрашенными в стальной цвет. В противоположной стене имелось широкое углубление, которое, судя по всему, играло роль прохода в следующее помещение. Но сейчас это углубление перекрывало тяжелая металлическая пластина. Слева и справа от двери стояло по два манекена, облаченных в темную броню. Первая пара имела вид громоздкий и массивный, а вторая по форме напоминала первую, но выглядела более облегченной. Кроме того, у каждого комплекта брони стояло по длинному узкому контейнеру. Пространство перед нами задрожало, преобразившись в крупную фигуру распорядителя турнира. Несмотря на неестественно скукоженную кожу на лице, Выглядел он встревоженным и отдаленно напоминал побитую собаку. — Приветствую всех выживших! — произнес он фразу, от которой тошнило уже, наверное, его самого. — Вы неплохо показали себя во вчерашнем раунде, и вам пришлось как следует потрудиться. Но хочу вас обрадовать. Это была только разминка. Потому что сегодня вы столкнетесь с по-настоящему сильным противником. Вашими оппонентами станут экспериментальные модели боевых андроидов, которых армия Лаксийской империи собирается принять на вооружение уже через несколько месяцев. Но вы не подумайте, что мы настолько неблагодарны и не предоставим вам возможности сразиться с ними на равных. К тому же в конце прошлого раунда мы не наградили вас ничем материальным, поэтому теперь в вашем распоряжении окажется четыре комплекта, экспериментальной высокотехнологичной брони моделей хищник L и хищник X, а также оружие ближнего боя. Все это вы найдете у выхода на испытательный полигон. Ну, все, не буду затягивать. Зрители уже ждут и не дождутся, когда вы, наконец, начнете представление. Поэтому советую вам поторопиться и как можно скорее облачиться в новые костюмы. Силуэт Кроноса исчез. И сразу появилась таблица рейтингов, на которой мой идентификатор занял, наконец, первое место. Но мне на это было абсолютно наплевать. Как я думаю и всем остальным участникам турнира потому что на нее никто даже не взглянул. «Представление!» — скривился Ролдон и сплюнул. грёбаный ублюдок!» Напарник выглядел ничем не лучше, чем утром. Бледность с лица не сошла, а еще добавились синяки под глазами. Виллис же имел вид более бодрый, хотя уныние в его взгляде так и сквозило. Об Айрексе, как и обычно, ничего определенного сказать было нельзя. «А как же задание?» — задал вопрос Виллис. «Его, похоже, не будет», — ответил я. «Задание, как и всегда, одно — выжить в этой ублюдской локации», — добавил Ролден. «Все равно странно», — покачал головой Виллис. «Да просто этот долбаный урод пожалел энергоресурса для нас. За выполнение заданий нужно ведь платить, а платить локсы не любят», — сказал ролдан Прогремел горн, оповещающий о начале раунда, и мы зашагали к манекенам. Приблизившись к первой паре костюмов, я придирчиво оглядел один из них. нейр интерфейс выдал. «Боевая комплексная броня. Модель. Хищник-Л. Тип. Средняя броня для тела. Защита. Значительная. Физическая, термическая, химическая, электрическая, радиоактивная, плазменная, импульсная. Заряд. Сто процентов. Состояние превосходное». Описание. Экспериментальный образец боевой брони в облегченной конфигурации. Представляет собой высокотехнологичный защитный комплекс с рядом дополнительных функций. Материал костюма имеет сложный состав, совмещающий в себе как неорганические, так и органические элементы. Он сконструирован таким образом, что способен вступить с носителем в нейробиологический симбиоз. Данная конфигурация дает носителю прирост физической силы в 25% от первичных возможностей организма, а также увеличивает реакцию и рефлексы на 50% и дает двойное увеличение остроты слуха и зрения. Кроме того, костюм способен восстанавливать поврежденные фрагменты материала, а также генерировать маскирующее поле, на что затрачивается запас энергии. Я восхищенно присвистнул и принялся изучать вторую пару костюмов модели «Хищник X. Отличий оказалось много. Тип брони вместо средней стал тяжелым. Класс защиты увеличился до уровня «Превосходный». Прирост силы возрос до 50%, а увеличение реакции и рефлексов снизилось до 25%. Возможность регенерации маскирующего поля у него отсутствовала, зато появилась другая способность – временная неуязвимость, которая также потребляла энергию при активации. Внешне же костюм «Хищник Эл» выглядел более изящно, с точечными плавными гранями и изгибами, с высокой точностью повторяя контуры мускулистого, но не перекачанного мужского тела. К пояснице прилегал небольшой ранец, дотянуться до которого оказалось на удивление легко, а на поясе имелось несколько удобных закрепов и магнитных держателей для распределения всяких мелких инструментов. На груди, боках и бедрах имелись потайные углубления, в которых с легкостью можно было разместить что-нибудь мелкое, наподобие ампул с препаратами. Шлем так вообще был покрыт темным матовым материалом без глазниц и отверстий для рта и носа. Броня модели «Хищник Икс» в общих чертах повторяла контуры первой пары костюмов, но была чуть более объемной, но при этом не выглядела громоздкой. Шлем разве что имел немного иную форму, был чуть приплюснут сверху. Айрекс выбрал укрепленный вариант брони. Я взял облегченный, вилис тоже последовал моему примеру. Ролдон уже достался второй комплект «Хищника Икс», чему он несказанно обрадовался. Я быстро разделся и принялся облачаться в новую броню. От защитного комбинезона и позаимствованных у Вилли саботинок пришлось избавиться. Все равно они уже ни на что не годились. Старую одежду и обувь я аккуратно сунул в среднеразмерный ранец, который верой и правдой служил мне большую часть раундов. Туда же закинул ремень и перевязь для торса. В ранец нового костюма я сложил фигурку женщины, кислородную маску, электрофонарь, портативный модуль маскировки, часть медикаментов и всю немногочисленную еду. На поясе закрепил флягу, остатки утоляющей жидкости, которую смешал с водой, боевой нож, плазмокатану и термобич. Энергонаруч пришлось натянуть на запястье левой руки. Прямой контакт с телом он теперь не имел. Однако, когда костюм был полностью надет, энергонаруч снова синхронизировался с организмом. Да и сама броня, как только я влез в нее, плотнее прижалась к телу, а кожу приятно защекотала. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! Обнаружено нейробиологическое устройство! Производится синхронизация!» Вскоре процесс синхронизации завершился, и я словно ощутил на себе новый слой мышц и кожи. Боевой костюм сел как влитой. При этом шлем можно было снимать и надевать одним лишь усилием воли. Стоило только подумать, как голова быстро обрастала упругим темно-серым материалом. В рот, ноздри и уши при этом проникали мелкие трубки, через которые можно было дышать, говорить и слышать. Острота слуха и зрения при этом значительно возрастала, но никаких дополнительных возможностей, вроде прибора ночного видения или тепловизора, не появлялось. Еще немало удивления доставило то, что на новой коже появилось осязание, хотя проявлялось оно не так ощутимо, как при настоящем касании. Но что по-настоящему меня поразило, так это самовоспроизведенный протез левой кисти. Когда костюм полностью синхронизировался с моим организмом, а заодно, как мне показалось и с нейроинтерфейсом, до этого пустая перчатка внезапно налилась какой-то массой а через миг я уже мог ею двигать. Видимо, костюм понял, что у его носителя недостает одной конечности, вот и решил ее воссоздать. Чувствительность и контроль над движениями новой руки, конечно, были неидеальными. Ощущение было такое, словно я отлежал левую конечность, а потом усердно пытался ею совершать какие-то манипуляции. Но я обрадовался и такому стечению обстоятельств. Я с легкостью мог зажимать в левой ладони рукоять катаны или термобича, а большего от фальшивой конечности и не требовалось. Об этом нигде не упоминалось и сообщений никаких от нейроинтерфейса не поступало, но я был уверен, что в столь успешном восстановлении руки не последнюю роль сыграло улучшение укрепленная нервная система. Закончив изучать костюм, я открыл небольшой контейнер с оружием. В нем лежал неприметный предмет, похожий на серебристый толстый прут около полуметра длиной. Я взял его в руки и осмотрел. Двулезвийная глефа. Модель Absolution А1. Тип. Оружие ближнего боя. Урон. Сокрушительный. Физический. Состояние. Превосходное. Описание. Данное экспериментальное оружие ближнего боя создавалось с одной целью — побеждать любого противника. Лезвия глефы вылиты из Адамаса-2 сверхпрочного материала, против которого не способен устоять ни один органический или неорганический материал. Благодаря редкости компонентов и сложности в изготовлении клинков, данное оружие является невероятно дорогим, поэтому его обладателями могут стать только самые достойные воины. И снова я присвистнул от удивления. На рукояти имелась сенсорная кнопка, нажав на которую, я активировал эти самые клинки из Адамаса-2, со свистом, вылетевшие из пазов. Лезвия выглядели чрезвычайно острыми. «Нехилые такие игрушки!» — произнес ролдан осматривая саблю с широким клинком. Его оружие, похоже, тоже принадлежало к экспериментальной линейке вооружения. «С чего это вдруг локсы решили так расщедриться?» «Смею предположить, что нам придется столкнуться с действительно серьезными противниками», — сказал Виллис. Ему досталось копье с продолговатым наконечником и гладким древком из темного полимера. Распорядитель игр нам не врал и, похоже, не пытался выдать желаемое за действительное. — Лишь бы у этих серьезных противников не оказалось таких же железяк! — хмыкнул ролдан Локсы хотят убить сразу двух зайцев, — вставил я, — проверить мощь своих боевых андроидов и испытать новое оружие ближнего боя. «Да и вообще, сравнить, кто лучше — люди с прокачанными нейроинтерфейсами или синтетические убийцы?» «А вот и узнаем, чему вас научила Арена!» — усмехнулся Айрекс. Его, похоже, происходящее только радовало. Ему достался топор с длинной рукоятью, по счету уже третий в его арсенале. Он грациозно перекинул оружие из левой руки в правую и осторожно провел пальцем по лезвию, проверяя остроту. Внезапно дверь перед нами начала медленно подниматься, открывая проход в следующее помещение. Оно оказалось просторным, с высоким потолком, трехуровневое. На второй и третий ярусы вели лестницы. Всюду раскиданы прямоугольные высокие и низкие преграды, короткие и длинные фрагменты стен. Тут и там валялись бочки и коробки. Стояли невысокие строения с тонкими и толстыми стенами. Кое-где виднелись даже одноместные флайеры-истребители и словно недавно кем-то разобранные остовы крупных транспортеров. Пол был ровным, бетонным, хотя тут и там встречался разнообразный мелкий мусор. Окружение напоминало какой-то полигон, где отрабатывали свои навыки военные. Я зажал рукоять Глефы в правой руке, левую положил на термобич. Недостатка в оружии теперь я не испытывал, как и в броне. Но на душе у меня было тревожно как никогда. Интуиция нашептывала, что битва с новыми противниками будет непростой. Я активировал пси-обзор. Стоило мне чуть подняться над местностью, как вдруг я ощутил, что врезался в экранирующее поле, причем достаточно сильное. Конструкторы этого уровня прекрасно понимали, что некоторые участники игр, дойдя до столь высокой степени турнира, могут развить в себе психические способности, поэтому решили установить мощную защиту. Тогда я решил обратиться за помощью к амулету, который висел у меня на груди и в данный момент был плотно прижат к телу материалом комбинезона. Псионический экран пробить удалось, однако особого результата это не принесло. Чем выше я поднимался, тем сильнее утекал запас энергии. Вдруг я увидел пылающую холодным синим цветом точку, которая стремительно к нам приближалась. Будьте наготове. К нам что-то... Договорить я не успел, потому что точка была уже близко, но в самый последний миг вдруг исчезла. Черт! Что это? Что, что случилось, Шой? — спросил Ролден. он Оно просто исчезло. Я снова напряг пси зрение, но ничего не увидел. — Что исчезло? — полюбопытствовал вилис Сюда что-то двигалось, но потом оно пропало, как мираж. — А, черт! — воскликнул Ролден и отшатнулся. На его плече появился косой порез. До тела не достало, повредилась только броня. «Что это, мать вашу, было?» Я огляделся, но ничего не увидел. Похоже, этот новый противник включил какой-то пси-блокиратор. А еще он оказался невидимым. «У него маскирующее поле», — сказал Виллис. «Будьте!» Снова порез. Теперь на груди Виллиса. Напарник отступил на шаг, замахнулся оружием, но наконечник пронзил лишь воздух. «Мы его не видим» а значит, пришло время применить недавно изученную способность. Я залез в нейроинтерфейс и активировал рентген. Мир утратил привычные краски, став черно-белым. Зато я увидел, как некая смазанная тень промелькнула мимо Айрокса. Снова удар, и уже третий спутник пошатнулся. Недоуменно замотал головой. Тень же поплыла дальше, сделала небольшой круг и вернулась к Виллису вилис рядом!» — выкрикнул я, но напарник отреагировать не успел. Он лишь охнул и неуклюже пошатнулся. Тень поплыла дальше к Ролдону. «Ролдон, пригнись!» Несмотря на скованность движений и общую панурость напарник все же успел выполнить приказ, и темная линия с подрагивающим шлейфом прошла мимо него. «Ты его видишь, Шой? Где оно?» — прокричал вилис Способность рентген действовала всего 10 секунд, и это время уже подходило к концу. Я активировал сверхскорость и бросился на врага, за секунду до этого просчитав траекторию его движения. Тень действовала молниеносно, но и я благодаря способности вполне поспевал за ней. Подойдя ближе, я уже вполне мог разглядеть силуэт противника. из за Он казался полупрозрачным и отбрасывал темный шлейф, но при этом имел вполне человеческую внешность, хотя и было понятно, что человеком он не являлся. Я ускорился, замахнулся глефой и ударил точно в темный силуэт. В последний миг враг извернулся и ловко ушел от удара. Я нанес еще один удар и еще, но адамасовое лезвие никак не могло попасть в цель. Тень рванула в сторону зигзагом. Я сорвал с ремня термобич и ударил им. Кнут рассек воздух в нескольких сантиметрах от расплывчатого тела противника, но не задел. И вдруг этот размытый силуэт пропал. Действие рентгена закончилось. Черт! На левом запястье появился порез. Потом на боку еще один... От следующего удара я чудом увернулся, но потом снова получил порез на груди. — Где он, Шой? — прокричал Ролден. — Не вижу! Рядом злобно взвыл Айрекс. На спине у него появилась длинная косая отметина. — Он играет с нами! — сказал я. — Осторожно! — Сука! — выругался Ролден. Новые порезы появились у него на боку и спине. Потом... — закричал Виллис. Складывалось впечатление, что эта тень действовала по какому-то алгоритму. Пощекотав одного, она тут же переходила к другому, и в данный момент... Новый удар пришелся мне в бедро. Находясь все еще в режиме сверхскорости, я замахал глефой, и в какой-то миг лезвие зацепило что-то твердое. Пространство в полуметре от меня вздрогнуло, и перед глазами появился человеческий силуэт, который вмиг оброс вполне видимыми очертаниями. Все его тело было темно-серым и имело упругое покрытие. На голове не было ни растительности, ни привычных для человека ушей и носа. Вместо глаз располагалось три окуляра, один посередине и два по бокам, наверное, для лучшей видимости. Одежды никакой не имелось, что, впрочем, было вполне объяснимо и логично. Телосложение в целом можно было охарактеризовать как худощавое. В руках андроид сжимал нечто вроде коротких катан. Каким-то образом я смог коснуться этого существа и нейроинтерфейс выдал. «Боевой андроид Аполлон-1. Тип. Синтетический организм С-класса. Планета-прародитель. Недоступна. Состояние здоровья. Превосходное» описание экспериментальный образец боевого андроида аполлон 1 обладает непревзойденными боевыми характеристиками имеет высокий класс защиты и увеличенные рефлексы данная модель предназначена для проведения диверсионных вылазок и быстрого устранения малочисленных групп противника внимание данное не необходимо пополнение базы знаний лишившись маскировки андроид резко отступил решив наверное покинуть зону видимости но я бросился вдогонку мочи его шой мочи выкрикнул Ролден. Я сделал резкий выпад Глефой, но лезвию не хватило едва ли сантиметра, чтобы коснуться спины андроида. Силуэт противника начал подрагивать, словно изображение на неисправном экране. Похоже, он снова собирался применить маскировку. Тогда я размахнулся и запустил Глефу как копье. Андроид резко увернулся, но совсем немного опоздал, и адамасовое лезвие вонзилось ему в левый бок, и это его замедлило. Совсем чуть-чуть, но замедлило. Я же решил воспользоваться ситуацией. Вытянул левую руку вперед и выпустил из энергонаруча наконечник на цепи. Правая ладонь тем временем сжала рукоять катаны. Наконечник из псевдоматерии не вонзился в спину, как я на то рассчитывал, и андроид снова ловко ушел от разящего мелкого клинка. Но тут я увидел, как справа ровной линией воздух прорезал еще одно оружие — копье вилиса Напарник, видимо, решил последовать моему примеру. Адамасовое острие вошло точно в спину андроиду под правую лопатку. противник дернулся. Развернулся, взмахнул одной из катан, но я уже был рядом. Мое оружие обрушилось на его руку. В самый последний миг андроид снова ушел от удара. Развернулся ко мне передом и заработал клинками, как сверхреактивными мельницами. Я отступил на шаг, присел и вновь выпустил из энергонаруча цепь. На этот раз наконечник вонзился противнику в живот но вошел неглубоко, разве что на четверть своей длины. Похожее покрытие тела было довольно прочным. Я чертыхнулся и начал отступать, потому что андроид пошел на меня тараном, при этом шагая, как и прежде, зигзагами. Древко копья Виллиса болталось позади него, а из груди выглянул Адамасовый наконечник. Моя же Глефа не удержалась в его теле и упала на пол. Пронзенный насквозь андроид не прекращал двигаться в мою сторону, хотя скорость его заметно снизилась. Путь врагу пересек Ролден, выпрыгнув откуда-то сбоку. Сделал несколько взмахов с двух рук саблей и мечом, но ни один клинок не нашел цели. Андроид ловко ушел от ударов, извернулся, выгнулся змеей и сделал двойной выпад в сторону спутника. Одно лезвие порезало ему бок, а второе на треть длины вошло в живот. Ролдон сдавленно охнул, резко подался вперед, осознанно или нет насаживаясь на лезвие катаны и снова нанес удар саблей. Лезвие срубило полголовы андроиду. Следующий удар напарник нанес вторым мечом, и он стал добивающим. Спутник попал точно по шее. Трехглазая голова искусственного воина слетела с плеч, однако тело продолжало жить своей жизнью. Катана, которая не вонзилась в Ролдена, нанесла несколько ударов вскользь по броне спутника, но лишь оставила глубокие борозды по упругой поверхности защитного костюма. ролдон нанес последний сокрушающий удар по диагонали, и его оружие застряло в неугомонном теле противника. Андроид, наконец, перестал двигаться. «Энергоресурс плюс две тысячи триста тридцать. Тридцать три процента!» «Учитесь сосунки!» — бросил Ролден и присел на одно колено. Шумно выдохнул. Потом набрал как можно больше воздуха в легкие и резко выдернул катану из бока. Я приблизился к нему и сразу заметил, как из живота у него на пол закапала кровь. «Ролден, ты ранен?» — сообщил я. «Да неужели?» — фыркнул он подошел Виллис. Уставился на Ролдона нахмуренным взглядом. Участливым голосом спросил. «Насколько серьезно?» «Не знаю». На выдохе ответил напарник и прижал левую руку к животу. Кровь уже не сочилась, но ладонь вмиг окрасилась кровью. «Дай гляну, Ролдон», — попросил я. «Не надо, Шой!» — отмахнулся напарник. «Все нормально». Болезненно поморщился, Лицо его стало еще бледнее, в глазах появилась легкая муть. Он с трудом поднялся на ноги, его пошатнуло, но я поддержал его. Напарник постоял с пару секунд и решил присесть. Я снова ему помог и присел рядом. Виллис тем временем принялся осматривать труп андроида. — Да ты совсем плох, Ролдон, — сказал я. — Это не от ранения! — сказал напарник. — Я все еще хреново себя чувствую после вчерашнего. Силы так и не восстановились. Пришлось грёбаный адреналиновый активатор принять, но от него стало еще хуже. — Дай все же гляну на рану. — Уперся я. — Валяй! Хуже уже все равно не станет. — кивнул Ролден и убрал руку от живота. Кровь уже не капала, да и дырка от клинка стала затягиваться костюм успешно регенерировал повреждения. Я бегло осмотрел и свою броню. Результат тот же. Неглубокие порезы почти пропали, а те, что были посерьезнее, медленно, но верно затягивались прямо на глазах. — Черт, костюм регенерирует, — сказал я. — Конечно, это же грёбаные высокотехнологичные разработки, — поморщился напарник. «Попробуй усилием воли открыть место ранения», — посоветовал Виллис, вернувшись к нам. Поверженный андроид его, похоже, ничем не заинтересовал. Напарник снова поморщился, прищурился и оскалил зубы. Материал на животе начал медленно расступаться, словно его прожигали лазерным резаком с внутренней стороны. И вот у Ролдена оголился живот. «Удобно придумано», — причмокнул я. Рана на животе у напарника уже не кровоточила. Располагалась она слева чуть ниже ребер. — Похоже, селезенку пробило, — предположил Ролдон. — Сука! Надо же так не повести! Он тут же вколол болеутоляющие и регенератор, а на рану побрызгал обеззараживающим спреем. Все делал медленно, словно неохотно, и не прекращал болезненно морщиться и кряхтеть. — Похоже! — «Моя песенка спета, Шой!» Буднично произнес он и тяжело вздохнул. Кашлянул. «Рана у тебя серьезная, но не смертельная». Попытался успокоить его и себя я. «Не неси бред!» Покачал головой спутник. «Я уже не боец. Ты знаешь, это не хуже меня. Мать твою! Да я даже подняться на ноги без чужой помощи не смогу!» «Черт!» — Ролдон! — только и смог сказать я. — Эй, нытики! Готовьтесь к следующему гостю! — объявил Айрекс. — Он уже идет. — Давай-ка, земляк, и ты вступай в дело! Несильно хлопнул меня по плечу Ролдон и натянуто улыбнулся. — Не только ведь мне мочить этих долбаных андроидов, будь они прокляты! — Шой, надо идти. — сказал Виллис. — Может, спрячем его где-нибудь? — Иди к черту, умник! — рявкнул ролдан Я тебе что, девица на сносях? — Идея хорошая, — кивнул я. Потянул руку к Ранцу и извлек оттуда портативный модуль маскировки. — Вот, держи. Найди безопасное место и затаись там. Заряда в нем много, хватить должно на несколько часов. — Твою ж мать шой! Я не хочу сдохнуть, как долбанный трус! «Если умирать, так только под пулями!» — возразил напарник. «Пули здесь нет, а боец из тебя никакой», — сам сказал. «Так что не спорь, а нам надо отбиваться». «Некогда тут с тобой философствовать». Теперь я уже похлопал Ролдена по плечу и поднялся на ноги. Мы с Виллисом подобрали оружие и вернулись к Айрексу. «Ну и где твой гость?» — спросил я подойдя к напарнику. Тот кивнул вперед. «Этот уже другой», — произнес вилис пристально глядя на приближающийся к нам человеческий силуэт. Он отличался от предыдущего экземпляра более высоким ростом, широкими плечами и массивным, словно перекаченным телом, но и на голове вместо трех было всего два окуляра. «Двигается медленнее и не скрывается под маскирующим экраном», — констатировал я. Похоже, тактика у него совершенно иная. — Модель Аполлон-2 применяется для лобовых атак с противником, оснащен усиленной защитой, — сообщил Виллис. — Даже не знаю, радоваться мне или огорчаться, — грустно усмехнулся я. — Не будь я атеистом, то предпочел бы помолиться, — сказал Виллис, да скрежет сжимая древко копья. — Самое время принять какую-нибудь веру! — снова усмехнулся я. — Боюсь, Бог или кто там сейчас вместо него. Простить за все грехи меня уже не успеет. Андроид ускорил движение, перешел на бег. Из-за спины достал огромный двуручный топор, лезвие на нем светилось оранжевым светом. Похоже, имело плазменное или лазерное покрытие. И почему их сразу двоих не выпустили? Хотя ответ ясен, потому что все происходящее — эксперимент. Сначала Локсы решили протестировать первую модель в реальных условиях, теперь — вторую. Сам собой напрашивался вопрос. А что будет, когда мы ликвидируем второго андроида? «Этого беру на себя я», — тихо произнес Айрекс и уверенно зашагал навстречу противнику. Я дернулся вслед за ним но меня за плечо потянул Виллис. Сказал, — Пускай идет Шой. Сдается мне, зрелище будет достойное. — Что ж, наверное, ты прав. Пускай сам с ним разбирается. А мы пока отдохнем, — проговорил я и невесело усмехнулся. — Доставай, попкорн! Через четверть минуты экспериментальный боевой андроид модели Аполлон-2 и аллерийский заключенный в экспериментальной броне Хищник-Х схлестнулись в поединке. Синтетический солдат был выше, объемнее и, что тут говорить, сильнее человека, но человек обладал неоспоримым преимуществом. В его голове был вшит уникальный нейроимплант, дающий невообразимые возможности. И как бы я не относился к Айрексу, следовало признать, что он был хитер, умен и опытен. И если бы мне дали возможность сделать ставку, то я бы, несомненно, выбрал нашего напарника. Андроид, как и подобает воину его класса, пошел на пролом. Замахнулся топором и тяжело опустил его на противника. Айрекс ловко ушел от удара, юркнул в бок и ударил своим новым оружием по бедру синтетического солдата. Лезвие отпружинило от массивной конечности, как мяч от стены. «Мощное защитное поле», — прокомментировал вилис и без того очевидный факт. «Да, поэтому он и напал сразу, без прелюдий». «А ведь это проблема», — задумчиво протянул спутник. Здесь бы не помешало какое-нибудь импульсное воздействие. Андроид резко развернулся и снова ударил по Айрексу. Тот опять увернулся, и огромный топор, весящий, наверное, с добрую половину центнера, обрушился на пол, выбив сноб искр. Заключенный нанес резкий, насколько это позволяло масса его нового оружия удар, но лезвие снова отскочило от цели. Я обернулся и попытался найти взглядом Ролдона. Не нашел. Значит, он воспользовался моим советом. Ну и отлично. Пускай отсиживается. За вчерашний день ему и так прилично досталось. Айрекс ускорился, применив соответствующую способность, быстро обошел врага со спины и со всего размаху рубанул адамасовым топором. Лезвие снова отскочило от тела. Но напарник был упертым засранцем. Он отшагнул, уклонился от очередного удара и резко ударил по синтетику левой рукой, на которой был надет электрокастет. Андроид вздрогнул, на миг его окутала паутина электрических линий, и он замер статуей. В следующий миг лезвие из сверхпрочного металла снесло ему голову. Но напарник, видимо, помнил, что даже без головы андроид все еще представлял опасность, поэтому следующим ударом рассек ему туловище. Массивное тело рухнуло на пол, подняв облако пыли. Я медленно и звучно похлопал в ладоши. Айрекс дышал тяжело, но усталым не выглядел. Он поднял на меня победный взгляд, но тут же отвернулся, так ничего и не сказав. — Если так пойдет и дальше, то у нас будет шанс победить, — прокомментировал Виллис. — Неплохо, Айрекс! — громко произнес я. — Бери теперь на себя тяжелых, а мы с Виллисом займемся легкими андроидами. — Я справлюсь со всеми сам. — А вы можете валить к своему дружку. Там вам самое место! — бросил он. — Ну уж нет! Энергоресурс нам тоже нужен. Да и в одиночку ты со всеми не управишься. Айрекс фыркнул, но ничего говорить не стал. — Слушай, Шой, может, разведаем обстановку, пока андроиды не подвалили? Полигон-то большой. Есть вероятность, что найдем тайники с припасами, — предложил Виллис. — Пойдем, — кивнул я, и мы двинулись вперед. — Все-таки решили где-нибудь спрятаться. — крикнул вслед Айрекс. — Давайте, давайте! Слабакам место в окопах! Утомил он меня, — скривился Виллис. — Не только тебя, — кивнул я. Мы прошли вдоль невысокой ограды, осмотрели несколько огромных грузовых контейнеров, обыскали какую-то будку с выбитыми стеклами. Ничего полезного нигде не нашлось. И тут вдалеке я засек движение. Запустил ПСИ-обзор и сразу разглядел три медленно приближающихся к нам крупных объекта. Это, похоже, снова были андроиды Аполлон-2. «Впереди три противника, вилис Предлагаю включить маскировку и рассредоточиться», — предложил я. «Можно продолжить исследование локации, а можно просто понаблюдать за андроидами. Но и маскировку все это время лучше не снимать». А то мало ли на что можно наткнуться. Арена полна сюрпризов. А еще у меня возникла подлая идея проверить на прочность способности Айрекса. С одним врагом он расправился довольно просто. Посмотрим, что у него получится сразу с тремя. «Поддерживаю», — кивнул он. И через миг его фигура растворилась в воздухе. Хотя, если приглядеться, то можно было разглядеть рядом переливчатый силуэт напарника но при плохом освещении и без специальных приборов сделать это конечно крайне затруднительно хочешь преподать аэрсу урок спросил спутник я усмехнулся но говорить ничего не стал активировал режим маскировки на костюме и прикрепил глефу на на спинном зажиме чтобы поле невидимости захватило и оружие свернул налево «Левый фланг мой, твой правый», — сказал спустя паузу. вилис не ответил. Противники приближались, но я уже ушел от них в сторону. Стал наблюдать. Три андроида целенаправленно шли в начало локации, где их поджидал Айрекс. «Ну что ж, убьем двух зайцев одним выстрелом, и мы обыщем территорию, и напарник потешит свое эго». В следующие десять минут я наспех обыскал еще несколько грузовых контейнеров, заглянул за несколько углов, да и вообще пошарил по местности. Забрался даже на второй ярус, но нигде ничего так и не нашел. Похоже, весь полигон являл собой лишь пустые декорации, а все самое ценное и полезное нам выдали уже в начале раунда. Однако я нашел сдюжину мест, где можно было бы на какое-то время затаиться. Издалека доносился ляск металла, скрежет и прочие звуки битвы, а Айрекс во всю мощь защищал честь Аллерийской Федерации. Ну и славно. Каждому свое. Интуиция подсказывала, что больше здесь делать нечего, и мы лишь зря потратим время, блуждая по локации. В какой-то момент я понял, что нужно все же объединить усилия в борьбе против андроидов, Я был уверен, что после победы над тремя Аполлонами-2 локсы выпустят на раунд еще несколько экземпляров. Да и вообще, меня не покидало стойкое ощущение, что ставки все время будут только повышаться. А значит, число синтетиков в каждой новой партии станет только увеличиваться. Я запустил пси-обзор, быстро отыскал Виллиса на ментальной карте, приблизился к нему — и направил пси-сигнал с требованием возвращаться обратно. Проделать это мне не составило ни малейшего труда, спасибо развитым пси-способностям и амулету. Сам же деактивировал маскировочный режим и ускоренно зашагал к Айроксу. Напарник уже одолел одного противника и люто бился с оставшимися двумя. С первого взгляда справлялся он неплохо. Но я все же разглядел два косых пореза у него на спине. А еще его костюм исходил слабым голубоватым светом. Видимо, он активировал защитный экран. И почему Ролдон его тоже не включил перед боем? Неужели забыл? Надо бы проверить, как у него дела. Не умер ли часом? — Ну что, Айрекс, тебе помочь? — спросил я, приближаясь к напарнику. Спутник выкрикнул что-то нечленораздельное, а потом один из синтетиков обернулся, отступил от Айрекса и двинулся в мою сторону. Защитного поля ни на нем, ни на втором андроиде уже не было. Похоже, напарник умудрился его снять со всех. Это облегчало задачу. Я активировал сверхскорость и временное расширение и принялся за дело. Время вокруг привычно замедлилось. Я ловко ушел от удара топором, поднырнул под синтетика, активировал клинок в энергонаруче и всадил его в корпус противника. Лезвие из псевдоматерии вошло едва на пятую часть своей длины. Я быстро отскочил, деактивировал клинок, заменив его щитом, выхватил глефу и всадил ее в грудь андроида. Увернулся от второго удара. Лезвие топора прошло в паре сантиметров от макушки. На миг я вспомнил, что не помешало бы активировать шлем в костюме, и материал брони медленно пополз вверх по шее. Я вырвал глефу и ударил снова, оставив длинную отметину на груди противника. Топор обрушился на меня по косой линии, и я едва не попал под несущие смерть лезвия, которое промелькнула перед носом в сантиметрах в пяти. Я снова отскочил и рубанул Глефой. Андроид же как будто поумнел, или же ему всего лишь повезло, но он увернулся. И почти сразу топор обрушился на меня. Я опять увернулся. Перекинул Глефу в левую руку, правой сорвал с ремня термобич, чуть присел и стеганул им по ногам. Кнут начал обматываться вокруг конечностей, и как только это закончилось, я резко дернул его на себя. Тяжелое тело стало медленно заваливаться назад, андроид по инерции вскинул руки, я замахнулся глефой и резко отсек синтетическому солдату правую руку, ту, которой он держал оружие. Я замедлил время еще сильнее, подскочил к врагу и со всей силы ударил ему по шее. Голова слетела с плеч и на пол он уже упал обезглавленным и одноруким. Андроид еще несколько раз дернулся, но потом замер. «Энергоресурс плюс 7500!» Действие способностей почти подошло к концу. Да и ввязываться в бой со следующим противником не имело смысла. Айрекс уже почти добил его. Появился Виллис. Что-то прокричал, указав назад. Голос при действующем временном расширении стал похожим на утробный стон разобрать что он говорил было почти невозможно время наконец вернулось к обычному течению Айрекс добил синтетика я нашел место откуда выходят эти андроиды повторил вес уже спокойнее и что нам это дает спросил я тяжело дыша мы бы могли заблокировать выход чтобы чтобы что перебил Айрекс. суть раунда в том чтобы мы сражались, и мы будем сражаться, пополняя запас энергоресурса. Но этих андроидов становится все больше и больше, — развел руками вилис Настанет момент, когда мы... — И мы убьем их всех. А если вы опять боитесь, то можете отойти в сторону и не путаться под ногами, — парировал Айрекс. Впервые я был согласен с напарником. Мы должны пережить этот раунд только в битве. Иначе либо нас отсюда не выпустят, либо найдут способ разблокировать выход. У нас есть немного времени до следующей волны. Думаю, надо обсудить дальнейшую стратегию, предложил я, и ничего блокировать мы не будем. Виллис разочарованно развел руками. Его обожженное лицо скривилось в негодовании, но спорить он не стал. Мы решили переместиться чуть дальше по локации в место, огороженное с двух сторон невысокими преградами. Это на случай, если следующие противники окажутся невидимыми. Ожидать нападения с двух сторон все же лучше, чем с четырех. Я отыскал Ролдона. Он сидел в углу, в самом начале полигона, прикрытый маскировочным полем. Он был плох. Побледнел еще больше, весь взмок, а глаза стали болезненно слезиться. — Меня недавно вырвало. В животе сразу зажгло, как будто мне туда грёбаное ведро углей высыпали, — сказал он, поморщившись. Бордовой от крови рукой он держался за живот, где за слоем экспериментальной брони скрывалась рана. И рана, похоже, смертельная как бы мне не хотелось верить в лучшие. Часы напарника, видимо, были сочтены. «Держись, брат, мы уходим дальше. Отыскали место более, так сказать, стратегически выгодное. А ты, как и прежде, сиди тут под маскировкой и старайся себя не выдать», — сообщил я, положив руку ему на плечо. «Не думал я, что сдохну вот так, как сраный бездомный пес». Ты не бездомный пёс, Ролдон, ты аллерийский солдат, которому, как очень немногим, повезло попасть в историю. Миллионы людей умирают, никем не замеченные. Ты же... Сказать «умрёшь» у меня язык не повернулся. Поэтому я просто улыбнулся через силу и закончил. Как и все мы, уйдём с почётом. — Ну да, ты прав, — ответил он хилой улыбкой. — Только от этой долбанной правды мне ни хрена не легче. Лучше бы меня вчера циситы сожрали. Нет для бойца смерти достойней, чем под пулями или лазерными лучами. Ну или, как в нашем случае, в пастях каких-нибудь тварей. — Ну, я пошел, — сказал я, отходя. «Шой — Шой! — окликнул он, и я обернулся. Ролден снова улыбался через боль. — Ты не волнуйся, я передам привет Нойсу и пленду и Капралу со здоровяком Гегионом, и даже эту макаку узкоглазую не забуду. Никого не забуду. Я улыбнулся в ответ, и его силуэт начал сливаться с полом. Напарник задействовал модуль маскировки. Я шел, и меня не покидало стойкое чувство, что ролдена я больше не увижу. Холодное чувство отчаяния подкатило к горлу, и мне захотелось застонать или завыть от бессилия и безысходности. Но я сдержался, потому что все, что мне оставалось, — это бороться дальше. — Как он? — спросил вилис когда я явился на наше новое место. — Плохо. — Арена не терпит слабаков, — вставил Айрекс. — Это верно, — кивнул я, почему-то совершенно не испытывая желания злиться на напарника. — Время прошло достаточно. Смею предположить, что к нам уже отправили новых андроидов, — сказал Виллис. Я запустил пси-обзор и увидел приближающихся к нам три силуэта, которые, судя по всему, принадлежали модели Аполлон-2. — Трое. Тяжелая версия, — сообщил я. — Возможно, их больше, — произнес Виллис. — Просто остальных ты не распознал в силу их маскировки. — Скорее всего, так и есть, — кивнул я. — В моем кастете осталось заряда, «Только на один мощный удар. Снять защитное поле со всех троих не получится», — сказал Айрекс и ухмыльнулся, сжимая до скрежета топор в руках. «Итак, даже интереснее...» Я сжал в правой руке древко глефы, а в левую взял катану. Когда синтетические солдаты приблизились, я активировал рентген. Предположение Виллиса оказалось верным. К нам приближалось еще три тени. При этом одна из них мелькнула и пропала из поля зрения. Видимо, сработало 50-процентное ограничение способности на обнаружение замаскированных целей. Нас было трое против шестерых, поэтому я решил задействовать весь арсенал возможностей включил защитное поле на костюме, активировал сверхскорость и временное расширение, а потом использовал сразу два адреналиновых ингалятора. Мир для меня сузился в тонкую линию плохо управляемого хаоса. Мозг затуманился, звуки отдалились, и в ход пошли только обостренные инстинкты. Секунды растянулись расплавленной резиной. Я же словно попал в какой-то параллельный мир, где все было одновременно и осмысленно, и бессмысленно. Удары, ляск, скрежет кровь, оторванные конечности синтетиков, разлетающиеся в дребезги поля маскировки и энергетические щиты, едва ощутимые всполохи боли в разных местах, сообщения в нейроинтерфейсе. И вся эта круговерть внезапно закончилась. Я ощутил слабость, ноги подкосились. Не будь у меня улучшен метаболизм на два уровня, я бы, наверное, потерял сознание. Так и не понял, сколько врагов убил именно я, поэтому в попыхах заглянул в нейроинтерфейс. Энергоемкость 101 505, дробь 95 тысяч. Внимание, требуется преобразование. Состояние здоровья 64%, отсутствует кисть левой руки. Я осмотрел себя и попытался сосредоточиться на ощущениях. Костюм был исполосован, кое-откуда сочилась кровь, но боли я пока не ощущал. Огляделся. Я стоял посреди ликвидированных андроидов и тяжело с хрипом дышал. Неподалеку прислонившись к стене стоял Айрекс. Костюм на груди и правом плече был беспощадно изрезан. Все было в крови но похоже серьезных ранений он не получил да и повреждения на броне начали уже восстанавливаться с другой стороны полулежал облокотившись на левую руку вилис из его груди торчала рукоять катаны а правая нога от бедра до голени была изрезана так словно ее только что вытащили из мясорубки руки тоже все были в крови а на лице Застыла маска непонимания и некоего равнодушия. Я подошел к нему и присел. Выдавил из себя. — Виллис, черт! — покачал головой и поморщился. — Мы... мы справились. Мы их... всех убили. Хрипло прошептал он, кашлянул, изо рта брызнула кровь. Потом он промычал что-то нечленораздельное и замер. Глаза так и не закрылись. — Да, брат, мы их убили, — повторил я последние слова напарника и закрыл ему глаза. Поднялся на ноги. Слабость все еще клонила меня к полу, Голова кружилась, да и шок вовсю давил на мозг. На груди и руках начала ощущаться боль. Но понимание, что произошло нечто непоправимое, холодной волной накатывало все сильнее и сильнее. В живых остались только я и Айрекс? Ну и, наверное, еще Ролден. Хотя при ранении это продлится недолго. — Вот же дерьмо! — Ты как? — обратился я к напарнику. — А по мне не видно! — огрызнулся он. — Выжили, похоже, только ты и я. — Как прозаично! — хмыкнул он и поморщился, прижав ладонь к боку. Начал медленно скатываться по стене и сел. Достал из ранца медикаменты и принялся обрабатывать раны. Я отошел от Виллиса и присел рядом с одним из уничтоженных андроидов. Глефу положил рядом. Тоже полез в ранец за лекарствами. Боль нарастала, а порезы продолжали кровоточить. Я вколол болеутоляющие и смазал остатками пасты раны, парочка из которых оказались довольно глубокими. Хотел еще вколоть регенератор, но передумал. Пускай с заживлением справляется улучшение. Медикаменты следовало экономить, потому что они таяли на глазах, а пополнить их запас было негде. — Раунд еще не закончился, — сказал спустя короткую паузу я. — Какой еще секрет откроешь? — снова огрызнулся Айрекс. Следующий бой будет последним. В любом случае. Напарник усмехнулся и покачал головой, но говорить ничего не стал. Мы просидели так с четверть часа. Внезапно во мне зашевелился голод, и я выдавил в рот тюбик с овощным салатом и заел галетой. Затем сделал пару глотков из фляги. Не исключено, что это моя последняя трапеза. Заглянул в нейроинтерфейс и сверился с состоянием здоровья. Оно составляло 67%. Да, не густо. Без регенератора восстановление происходило не быстро. Хотя, с другой стороны, 3% за неполные полчаса тоже неплохо. Следующий андроид появился через несколько минут. Он быстро приближался. Руки стискивали огромный молот со светящейся окантовкой. Пропорциями фигуры он не отличался от модели Аполлон-2, за одним важным исключением. Новый синтетический солдат был в полтора раза выше и объемнее своих предшественников. А еще у него была немного иная модель головы вытянутая почти конусом, и со всех четырех сторон торчали окуляры. Я поднялся на ноги с большой неохотой и поднял глефу. Активировал защитное поле на костюме, заряд на котором снизился до 80%. Как только андроид подошел ближе, я снова задействовал сверхскорость и временное расширение. Айрекс тоже вскочил, и активировал стальную плоть и аналогичную моей ускоряющую движение способность. И мы заплясали вокруг синтетика «Танец двух идиотов». Защита у противника оказалась невообразимо крепка. Сбить ее мощным электрическим ударом не представлялось возможным, поэтому мы с напарником наносили удар за ударом, чтобы как можно скорее истощить запас энергии. Именно так мы и поступали в прошлой схватке. И это сработало. Массивный молот обрушился на пол, и поверхность под ногами разразилась небольшим землетрясением. Потом набалдашник угодил в стену, пробив в ней огромную дыру. Мы ловко уходили от ударов, но и синтетик, поняв это, Стал тоже ускоряться. Действие временного расширения закончилось. Потом отключилась и сверхскорость. Усталость давила неистовой силой, и даже несмотря на улучшение реакции и рефлексов, двигаться я стал намного медленнее. Айрекс тоже сбавил обороты. В какой-то миг он не удержал равновесия и повалился на спину. На него... Обрушился удар убийственной мощи, но напарник успел перекатиться. Снова удар молота, и земля содрогнулась. Я взмахнул сначала глефой, а потом и катаной. Защитный барьер синтетика наконец рухнул. Дыхание у меня сбилось, я хрипел и кряхтел. Руки отказывались даже поднимать оружие, не говоря уже о том, чтобы наносить удары. Айрекс все же умудрился подняться на ноги, но тут же получил толчок молотом в живот. Отлетел на три метра назад и с грохотом врезался спиной в стену, снеся ее к чертовой матери. Я начал отступать, понимая, что сейчас, скорее всего, синтетик обратит свой взор на меня. Так оно и вышло. Он быстро повернулся ко мне и зашагал. В костюме был активен защитный экран на случай получения урона, но что-то мне подсказывало, что он может не выдержать удара столь разрушительной силы, ведь помимо физического урона молот наносил и энергетический, а значит разрушал все барьеры. Я попятился быстрее, почти побежал задом, споткнулся о труп одного из андроидов, ослабевшие ноги не выдержали и я упал. Черт! На уклонение у меня уже не осталось ни сил, ни времени, а парировать удары многокилограммового набалдашника Глефой или Катаной вверх сумасшествия. И вдруг я услышал похожий на боевой клич свирепого воина древности. А потом над гигантским андроидом, поднявшим молот, чтобы нанести сокрушительный удар прямо из воздуха, материализовался Ролден с занесенным над головой мечом из Адамаса-2. Я не активировал способностей, но время как будто немного замедлило свой ход, и я отчетливо увидел, как лезвие из сверхпрочного металла вонзилось в конуснообразную голову синтетического воина. Андроид замер, словно его кто-то отключил. Вздрогнул и начал медленно заваливаться на бок, пока с грохотом не рухнул, подняв клуб пыли. Энергоресурс плюс три тысячи, тридцать три процента. Ролдон же успел спрыгнуть с врага и приземлиться рядом со мной. Упал на колени, перекатился кубарем, потом дико взвыл и затрясся, как в припадке. Захрипел! изо рта брызнула пена вперемешку с кровью, затем распластался на выщербленном полу, несколько раз дернулся, выгнулся, снова завыл, а потом резко затих. Я с кряхтением подполз к нему, потому что передвигаться на ногах не было сил. Нейр интерфейс сообщил, что состояние здоровья напарника, мертв сколько же адреналиновых активаторов он принял перед тем как вскочить и нанести свой судьбоносный удар два три а может все что у него были я положил руку ему на мокрый и холодный лоб и прошептал прощай солдат ты погиб в бою как и хотел. Потом я отвернулся и зарыдал.